Глава 31. Роды прошли на удивление легко. Всё та же почти подруга-врач устроила своими хлопотами и дарами Галины так, что в родильном отделении Института акушерства и гинекологии роженницу ждали практически с распростёртыми объятиями. Единственное, что не переставало выводить Галину из себя, так это то, что почти в каждом обращении к ней медперсонала сквозила чрезмерная обеспокоенность, связанная с ее возрастом. Когда у нее в очередной раз брали кровь, круглолицая, полноватая, ловкая в движениях и простая в общении медсестра, увидев в карте цифру 37, захлопотала пуще прежнего. Галина не выдержала. «Что вы так смотрите?» У меня уже есть ребенок. У вас здесь полно тех, кому за сорок, и у кого вообще первые роды. Их и записывайте в старородящие. Ну что ты, милая, что ты? Не нервничай, тебе нельзя. Никому нельзя. В запахе обеззараженной пустоты отдельной палаты и казенной еды, проникавшем с больничной кухни, в запахе чужих домов, шлейфом тянувшимся от халатов женщин-кенгуру, мелькавших в дверях палат, или толпившихся у процедурной, Галина не выдержала и двух дней. После очередного УЗИ, с трудом переставляя отекшие ноги по лестнице, она поднялась в кабинет заведующий отделением. Несмотря на строжайший запрет на курение во всем здании, в кабинете ощутимо пахло табаком. Здесь явно курили так часто и давно, что даже настежь открытая форточка не спасала от запаха, въевшегося в стены и шторы, неуютного вызывавшего тревогу кабинета. «Вот же твари двуличные, а нас за лишний стакан жидкости пинают». «Слушаю вас». Галина развела ноги и, не дожидаясь приглашения, тяжело присела на стул. «Не могу я больше. Сил моих нет. Сделайте мне завтра стимуляцию родов». «Хм, какая ты прыткая. Чего у тебя там в руках, УЗИ? Давай! Что ж, роды не сегодня-завтра должны начаться. Запасись терпением и жди схваток. Не могу я больше в клетке этой. Поймите меня, как женщина-женщину. Домой я хочу побыстрее. У меня каждый час здесь за неделю. В клетке. У нас, между прочим, одно из лучших родильных отделений в стране. Насупилась заведующая. А, так ты от Жени, да? Ждет тебя кто дома? Дочка. И мать с бабушкой. Я не про это. Ждет, надеюсь», — неохотно уточнила Галина. Заведующая сделала странное движение красивыми, тщательно выщипанными и прокрашенными бровями и процедила сквозь зубы. Вот и хорошо раз ждет. Под взглядом холодных глаз, прекрасно изучивших ту составляющую жизни, что скрыто от большинства людей, Галина вдруг почувствовала себя совершенно голой. Заведующая, будто садистка, продолжала играть бровями и не думала прекращать допрос. «И что он, небось, моложе?» намного и ребенок его?» «Его, конечно, чей же еще. «Ну, милая моя, знаешь, как бывает. Я чего здесь только не насмотрелась. И чужим свою фамилию, случается, дают» и от своих сплошь и рядом отказываются. Тонкими нервными пальцами левой руки, на которой искрились зеленым и синим два недешевых перстня, заведующая схватилась за выдвижной ящик стола, но тут же опомнилась и передумала. Покрутив в руке шариковую ручку, она прикусила ее кончик бордово-красными губами. «Расписаны?» «Нет пока. Собираемся». На Галину надвигалась тяжелая, уже такая привычная за последние недели волна. За день ее слегка прорвется мигом, накроет удушливыми, неконтролируемыми слезами. «Эй, это ты успокойся, не вздумай это!» Ручка сигареты задергалась во рту заведующей. «Стараюсь. Иди, вечером к тебе придут и что-то скажут. Ты же от Жени, да?», да. На столе заведующий пискнул мобильный, и она, еще крепче захватив ручку своими сильными губами, как-то слишком поспешно его схватила. Что-то в нем прочла и снова сделала странное движение бровями. Махнула рукой в сторону Галины, будто от навязчивой птицы отмахивалась. «Ну ты иди, иди в палату!» А другая рука вцепилась в ящик стола. По всем этим ничтожным, но верным признакам Галина поняла, что у хозяйки и этого королевства не все гладко в личной жизни. А к вечеру следующего дня она без особых мучений самостоятельно произвела на свет здорового трехкилограммового мальчика.